Глава 23. Причиной взрыва ракеты «Юпитер» явилась ошибка человека. Канзас-Сити, штат Канзас. 12 декабря 1956 года. United Press International. Как известно, во вторник вторая ступень ракеты класса «Юпитер», предназначенная для полетов на Луну, радикально отклонившись от курса, упала на ферму и взорвалась, в результате чего погибли 11 человек. Согласно предварительным выводам срочно сформированной комиссии МАК, причиной тому послужила неправильная расшифровка программы, что, несомненно, свидетельствует об ошибке оператора. В дальнейшем запланировано правительственное расследование, целью которого является выяснить, можно ли было предотвратить катастрофу. Я была не в восторге от того, что оставила Натаниэля, но, как он и предрекал, Было назначено правительственное расследование причин катастрофы, и помимо собственной уже привычной работы в обязанность сотрудников МАК теперь вменялась еще и подготовка документов в доступном пониманию непрофессионалов в виде, зачастую весьма отдаленно относящихся к рассматриваемому делу. Разумнее всего было бы отправиться в Калифорнию регулярным рейсом, Но мне хотелось проветрить голову, и я вознамерилась было лететь на собственной крошке «Сесни». Да только на своем настоял Натаниэль. И вот я, не во всех же случаях мне вести себя законченной идиоткой, впервые в жизни оказалась на борту коммерческого самолета. Единственной отрадой для меня послужило то, что пассажирам на борту подавали содержащие алкоголь коктейли. Насладиться подобными, будучи пилотом, я бы и помыслить не посмела. Вообще же полет на меня впечатления не произвел. А при посадке самолет аж дважды подпрыгнул, и пилоту в качестве оправдания даже боковой ветер послужить не смог бы, поскольку такового и в помине не наблюдалось. Покинув самолет безо всякой привычной мне послепосадочной канители, я тут же увидела своего брата, и то было воистину славно. Рядом с братом стояли Дори, Стомми и Рэйчел. Прошло три года с тех пор, как я видела их в последний раз. Похоже, Калифорния по-прежнему благоволела к моему брату, ибо предо мной он предстал в легкой гавайской рубашке с рисунком гибискуса, а сам он весьма загорел. Дети выросли, что сорняки за домом, а Томми так вообще ростом вымахал почти с отца. Рэйчел держалась слегка в стороне от группы встречающих, но все же улыбалась мне и на круглых ее щечках явственно выявились ямочки. Тетя Элма, Томми, никогда застенчивостью не страдавший, первым бросился ко мне и силой своих объятий даже слегка отбросил меня назад. Ты все же прилетела! А в нашем новом доме есть отличное место, откуда здорово запускать планеры. И я смастерил действительно классный такой, и даже не из набора. Гершель качнулся на своих костылях вперед. «Полегче, тигр. Давай отвезем тетю Элму домой, а уж потом ты спланируешь весь ее дальнейший распорядок». Отпустив племянника, я поманила к себе Рэйчел. «Можно мне тебя обнять?» Она кивнула и с готовностью приняла мои объятия. И мне же при этом пришлось пригнуться, но не так низко, как в прошлый раз, когда я ее видела. Дорис положила руку на плечо дочери. «Расскажи ей о своем клубе, Рэйчел!» Та, обратив на меня широко раскрытые глаза, с придыханием сообщила. «Мы основали клуб женщин-астронавтов, первыми во всем штате!» «Замечательно, милая! Вы молодцы!» Мой желудок скрутило, когда стала ясна причина, по которой она внезапно застеснялась меня. Ведь я больше не была просто ее тетей. Я была кем-то была приходящей на зов леди-астронавтом. «Может быть, я смогу посетить ваш клуб? Как считаешь?» Рэйчел кивнула, и глаза ее стали больше и ярче. А затем она повернулась к матери, сжав руки вместе, будто заполучила вожделенный приз. Чего я ожидала? Я не видела ее три года. И теперь я... Кто? Теперь я, помимо своей воли, леди-астронавт. Будь я настоящим астронавтом, то возражать против того, что люди меня так называют, пожалуй, бы и не стало. Но сейчас прилипшее ко мне прозвище вызывало во мне лишь раздражение и досаду. Я выпрямилась. Наконец, путь к объятиям брата стал свободен. Он переложил костыль с правой руки и оперся левой сразу на оба, а я обхватила его обеими руками. Несмотря на то, что на его гавайской рубашке был нарисован гибискус, Пахла на лавандой. Вот же раз, да я, оказывается, и впрямь соскучилась по тебе. А ты похудела. Он, прищурив глаза за очками, слегка отстранился. Надеюсь, еще поговорим. Разумеется, поговорим. Я отпустила брата и повернулась к невестке. Та, издав характерный только для нее звонкий, восходящий тоном смешок, сообщила. А я планирую по самое нельзя загрузить тебя работой. Гершель тебя о таких моих намерениях, надеюсь, предупреждал? Именно ради работы я сюда и прибыла пораньше. Только ради помощи вам, признаюсь, и взяла. Я помню бармитсву Гершеля. Он на семь лет меня старше, и то празднество явилось одним из немногих ярких воспоминаний моего раннего детства, которые накрепко застряли у меня в мозгу или, по крайней мере, его части. Помню, как я вставала на цыпочки и сились углядеть его поверх скамьи. Помню, как он спотыкался, чуть ли не через каждое слово, выполняя почетную роль Мафтира. Мафтир. Здесь последнее по очереди лицо, вызываемое к Торе по субботам, праздникам и в постные дни для прочтения нескольких заключительных стихов из недельной главы «Пятикнижия» или специальных оттуда отрывках, для чего обычно вынимают из ковчега второй свиток и главы из пророков. Вообще же «мофтир» буквально означает «заканчивающий». Помню также, как чуть позже, полной в свои шесть лет веры в собственную непогрешимость, я заявила, что на своей бармицве уж нипочем подобной оплошности не совершу. Брат надо мной не смеялся, как посмеялись бы на его месте, пожалуй, все, без исключения мальчики его возраста. Он сел и похлопал по дивану рядом с собой. Я опустилась рядом, а он мне объяснил, что девушкам бармитцву устраивать не разрешается. Сейчас обычаи, конечно, значительно изменились к лучшему, но в 1934 году мир был именно таковым. Помню, я тут же и разревелась, и он обнял меня. Тогда-то я и поняла, что значит «старший брат». Кроме того, в первый раз осознала, что значит быть девушкой. Сидели мы на скамьях. Шла бармитсва Томми. Я хотела посадить Рэйчел к себе на колени и сказать ей, что она может делать все, что соблаговолит. Но не стала, поскольку вовремя осознала, что слова мои явятся ложью. Племянником я несказанно гордилась. В течение предшествующей недели он снова и снова практиковался в Иврите. Очевидно, услышал от Гершеля историю о том, как тот на свою бармицву произносил мафтир с запинками. Томми допустить подобного не желал. Он заявлял это, поднимаясь бегом по лестнице. Он говорил это, вынося мусор. Он повторял то же самое, когда вместе со мной парил на планере над холмами и обозревал... Безбрежный океан чуть ниже и прямо по курсу перед собой. Когда его вызвали на Биму, он выглядел щеглеватым молодым человеком в цивильном костюме с галстуком-бабочкой и аккуратно отглаженной молитвенной шалью, накинутой на плечи. Бима — возвышение, обычно в центре синагоги, где находится специальный стол для публичного чтения свитка Торы и соответствующего отрывка из книг пророков Гавторы во время богослужения. Гершель, грохоча своими костылями и громко топая каблуками парадных туфель, ввалился в проход и последовал за Томми. Рядом со мной Дорис тихонько всхлипнула и прижала платок к глазам. Гершель, в голосе, произнес «Благословен будь тот, кто освободил меня теперь от ответственности за него». Слава Богу, в руке моей уже был носовой платок, хотя очевидно было, что к концу службы понадобится новый, поскольку первый промокнет насквозь. Тут Томми расправил плечи и продекламировал. «Ломар бечем микол хаамим чашак хашем бачем, вайчбар бачем киатем хахмат микол хаамим». И не было в голосе его неуверенности. Не было и малейших признаков страха а услышан нами был лишь чистый молодой голос, достигающий небес и ушей Бога. Не потому, что вы самый многочисленный из народов, Господь положил на вас свое сердце и избрал вас. Действительно, вы самый малый из народов. Мне сразу же понадобился еще один носовой платок, который, к счастью, при мне уже имелся. Вечеринка семейству моего брата должно быть обошлась в целое состояние. Мы с Гершелем сидели за столиком под навесом рядом с арендованным банкетным залом. Дорис на противоположном конце зала разговаривала с одной из своих многочисленных кузин, а посреди танцпола беззаботно кружился со стайкой своих друзей и подруг Томми в белоснежной тройке. Он, да и все вокруг него, выглядели совершенно счастливыми и были, разумеется, иным на зависть беззаботные молоды. «Да только какой мир они у нас следуют!» Гершель спросил меня: "Что так тяжко вздыхаешь?" Я махнул рукой, другой же поднесла к губам свой бокал с шампанским, не спеша отхлебнула и ответила ему: "О судном дне размышляю". "А, понятно. Тоже смотришь на детей и строишь прогнозы погоды на 40 лет вперёд?" Он кивнул и, подняв свой бокал, произнёс тост: "За долгое лето. За космос!" Я чокнулась с ним и снова отхлебнула из своего бокала. Затем спросила, «Как думаешь, в памяти у них останется то, как выглядят звезды?» Он покачал головой. «Вряд ли. Рэйчел их вообще уже не помнит. У меня перехватило дыхание. О том, что нынешней молодежи ни разу не доводилось видеть звезды, я, признаюсь, прежде даже и не задумывалась. «Конечно же, конечно!» Когда упал метеорит, Рэйчел было всего пять. Спустя некоторое время поднятая им пыль осела, но в воздухе оказалось столько пара, что небеса стали вечно засланы облачным покровом. Ужасно трагично. Не для нее. Он указал своим бокалом с шампанским туда, где Рэйчел активно общалась с друзьями, отчего ее вечернее платьице из ставты развивалось вокруг нее. Она полагает, что именно таков и есть нормальный мир. Несмотря даже на то, что ее отец — метеоролог. Да умом-то она все понимает, но ты спрашиваешь, помнит ли она? Вот и я умишкам своим понимать все понимаю, да только как ходить без подпорок уже не ведаю. Он положил руку на свои костыли, прислоненные к столу. Полиомиелит поразил меня, когда я был совсем молод, знаешь ли. Странно, но мне это прежде даже и в голову не приходило. Мой брат пользовался костылями еще до моего рождения, и мне это всегда казалось совершенно естественным. А нынешние дети, судя по всему, и понять не смогут, насколько сильно изменился окружающий их мир всего за несколько последних лет. Как? Насколько серьезны уже теперь изменения глобального климата, Я в последнее время, признаюсь, была всецело сосредоточена на текучке, которой меня и моих коллег неустанно озадачивает маг, так что данную проблему вовсе не отслеживаю уже давненько. Ну, похолодание длится уже ощутимо дольше, чем было спрогнозировано. Но, полагаю, несоответствие вызвано лишь тем, что все наши модели изначально были основаны на статистике изменений климата, вызванных извержениями вулканов. Но в нашем же случае мы имеем дело с совершенно иной, доселе не исследованной первопричиной. Кроме того, толком не были учтены объемы, вызванных падением метеорита пожаров, поскольку данные о таковых довольно скудны и противоречивы. Он пожал плечами и глянул на потолок, отчего стекла его очков пронзительно блеснули. В общем... Усиление парникового эффекта на изменение климата сказывается пока в меньшей степени, чем считалось прежде. И причина, похоже, в том, что озоновый слой атмосферы пострадал в значительно меньшей степени, чем предполагалось. А предположения те строились исключительно на основании моделирования подобных последствий, исходя из испытаний атомных бомб. «Так что же, вымирание нам уже не грозит?» Он вытер тыльной стороной ладони уголок рта и продолжил свои откровения. «С прессой мне общаться не разрешают. Тебе же скажу, земля нагревается и будет нагреваться и впредь. Но если мы радикально, подчеркиваю слово «радикально», ограничим выброс парниковых газов, то все же сохраним матушку-землю, пригодной для жизни». «Ну, рада слышать хоть что-то позитивное». Я помолчала любуясь танцующими парами в зале. Затем, прочистив горло, посетовала. «Жаль, что Натаниэль не смог присоединиться к нам». Гершель бездумно махнув рукой, сказал. «Чего уж там? Понимаю, катастрофа. А как у него вообще дела?» «В общем-то, ничего». В зале джаз-бэнд стал исполнять новую композицию. Какую именно, внимания я не обратила, поскольку понимала, что Гершель задаст свой следующий вопрос. И он, конечно же, пристально глядя на меня, тихим голосом его и задал. «А как дела у тебя, сестричка?» Я могла бы отделаться ничего не значащими словами. Могла бы соврать. Но сегодня была бармитсва моего племянника, а сидела я напротив единственного оставшегося у меня ближайшего родственника — И я, не отрывая взгляда от танцоров и сохраняя безмятежную улыбку, которую меня научила мама, призналась. Чем дальше, тем больше я боюсь людей. Боюсь их скопления. Боюсь публичности. Я, пытаясь снять напряжение, сделала глубокий вдох, задержала дыхание и выдохнула. Так, к примеру, перед первым шоу с мистером-волшебником меня многократно рвало. «Боже, Элма!» «Надеюсь, ты все же сейчас шутишь, и уж точно не пыталась сотворить подобное тому, что произошло в том семестре». О каком семестре шла речь, я спрашивать, разумеется, не стала и лишь покачала головой. Не пыталась, но я все же сломалась, и Натаниэль меня такой видел. Он также знает, что в колледже у меня был срыв. Знает и почему, хотя подробности ему и неведомы. «Пожалуйста, не говори ему. Пожалуйста» пожалуйста, не говори ему не скажу он сжал мою руку никогда никому не скажу обещаю быть нем как могила. Мой собственный громкий смех удивил даже меня саму. Он пронесся через банкетный зал, растолкав все прочие звуки и отразился от дальней стены. Головы почти всех собравшихся повернулись в нашу сторону, но уверена, что увидели они лишь сидящих вместе брата и сестру. Разумеется, наши воспоминания о том, что незадолго до окончания колледжа я пыталась повеситься, остались им недоступны.